Владимир Кретов Легенда Легион Глава пятна Я нарезал и отправил очередную порцию видео для Барлона. Планы планами, но деньги сами себя не заработают, кушать тоже надо. Видео с канала начали приносить вполне себе ощутимые финансы. В видео, как водится, я все ключевые моменты вырезал. И без того контент все равно уникальный. Что и подтверждают средства, поступившие на мой счет. Пару часов назад мне в очередной раз на карточку капнули деньги. 127 тысяч рублей. Живем. Так я в скором времени уже смогу выиграть пари с Виктором Ивановичем. Я думал, что деньги начнут приходить за проданные вещи. Но когда именно запустят ивент, чтобы я смог вернуться в Виторию, пока неизвестно. Так что деньги с канала стали очень приятным или даже, скорее, жизненно необходимым дополнением. Единственное, что тревожило, так это то, что количество просмотров снизилось. Со среднего миллиона, если не считать пару видео, которые набрали 20 и 15 миллионов просмотров, до 300 тысяч. Но зато стабильных. Так что деньги будут продолжать поступать на интеграцию рекламы. Может, и не в таком большом количестве, но все же. Иван прислал в мессенджер. Видео получил. Ок. Слушай, может, встретимся уже наконец? А то больше месяца не пересекались. А давай, как раз сегодня свободен. Отлично. Боулинг, бильярд или просто посидим где-нибудь выпьем? Давай боулинг. Это ты у нас время на спортзал находишь, а у меня лишнего времени совсем нет. Работа, жена. А знаешь, сколько женщина времени отнимает? Я тебя немного разочарую. Боулинг — это не тот вид спорта, где ты сможешь растрясти свои жирки, тем более параллельно поглощая пиво. И, кстати, нечего женой прикрываться. У меня, между прочим, тоже девушка есть. Опа! Откуда это у тебя девушка появилась? И почему лучшему другу не рассказал? А ты с какой целью моей девушкой интересуешься-то? Мои замыслы корыстные. Можем встретиться, так сказать, семьями. И с тобой посидим, и жена меня пилить не будет, мол, опять ушел, куда-то мне дома одной сидеть. Договорились. В следующий раз встретимся парами тогда. А сейчас через сколько в боулинге быть? Давай через два часа. Давай. Я подъехал к боулингу на такси ровно через два часа. Иван был уже внутри и помахал мне рукой с пятой дорожки. Быстро поменяв обувь на кеды для боулинга, я обнялся со своим другом, и мы сразу начали партию. Мне еще никогда в жизни так не везло в боулинге. Я, конечно, неплохо в него играю, но никогда до этого я не проводил игру так, что каждая моя попытка заканчивалась или спаром, или страйком. А тут прямо поперло. И когда мы закончили первую партию, то мои набранные 205 очков смотрелись очень солидно. Особенно против 110 у Барлона. Он даже сфотографировал мой результат на смартфон, И я его в этом с удовольствием поддержал. 200 очков — это, конечно же, не 300, как иногда бывает у профессионалов, но для обычного обывателя выбраться из сотни — уже неплохой уровень. После первой игры мы решили сделать перерыв и, взяв по бокалу пива, сели за столик. Барлон отпил добрую треть бокала, довольно выдохнул и завел разговор. «Я вот не пойму». В тех видео, которые ты мне присылаешь, как будто вырезаны какие-то моменты. Тут ты делаешь что-то одно, и потом бац, и ты уже в другом месте и делаешь что-то другое. Зачем такой рваный монтаж применяешь? Это же портит видео. Я тоже отпил холодного светлого пива, отзеркалил довольный выдох друга, пиво оказалось очень недурственным, и ответил. «Ну, я просто самые плюшки вырезаю». Как говорится, покажи врагу 10% от того, что имеешь. Пусть тебя недооценивает. Про какие плюшки ты вообще говоришь? Ты чего там в инферно натворить успел? Я же вроде все видео просмотрел от начала до конца. Да там много чего. Ну так не томи, рассказывай. Наученный горьким опытом, я неспешно забрал бокал пива Ивана, который стоял перед ним, и поставил его на край стола. Друг лишь недоуменно проводил взглядом свой бокал. «Это я, на всякий случай», — объяснил я Барлону и продолжил. «Тебе самое интересное или все подряд рассказать?» «Давай уж все подряд». «Подряд». Я поерзал на диване, присаживаясь поудобнее, и, прихватив свой стакан, откинулся на спинку. «Ну, раз подряд, тогда слушай. Я попробую все уместить в одно предложение, а ты не перебивай». Будут вопросы, задашь потом. Ок. Иван кивнул в знак согласия, и я начал. Ок. Значит так. С момента, когда я попал в инферно, я успел прокачать до сотки майнинг и до 105 кузнечное дело. Начал набирать себе легион. Пока этот легион состоит всего из 29 бойцов, со средним уровнем в сотню. Также сделал себе уникальную кирку. Ее в видео, кстати, прекрасно видно. «Да, бесенята с бесами, которые мелькали в видео, это как раз часть моих бойцов». Я отпил пиво, чтобы смочить горло, и продолжил. Еще завел себе двух легендарных пэтов, один из них — Маунт. Иван все-таки не вытерпел и влез в мои перечисления. «То есть у тебя сейчас легендарный Маунт? И еще один пэт легендарный?» Я кивнул. «Верно». Иван задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Что-то еще?» Да, в общем-то, почти все. Еще есть амулет архидемона Пифона. Архидемоны в Инферно — это как в Витории Боге. Мой друг прилично так оживился. То есть, по сути, божественный амулет. А что он дает? Какие статы? Ну, получается, что амулет действительно божественный, если переводить на Виторию. А что дает, я сам не знаю. Я собрал три осколка и соединил их вместе, но амулет активируется только через неделю. «Интересно». Иван прикинул что-то в голове, кивнул своим мыслям и задал следующий вопрос. «А что за маунт?» «Ночной кошмар. Очень вредный конь 350-го уровня». В этот момент я порадовался, что вовремя отодвинул от друга пиво, потому как если бы он в этот момент пил, я бы уже был весь в пиве. «Какого-какого?» «350-го». «Знаю, как лучше сделать. Давай ты мне нарежь все, что ты убрал из своих видео. Я лучше своими глазами посмотрю. Сделаешь?» Я улыбнулся в ответ. «Сделаю». Иван удовлетворенно кивнул и потянулся за своим пивом, но на полпути замер и задал вопрос. «Пиво свое уже могу забрать? Больше шокировать не будешь?» «Забирай. Вроде все рассказал». Барлон в очередной раз кивнул, забрал свой бокал и буквально в три глотка допил все, что в нем оставалось. «Тебе еще бокал взять?» — спросил он, допив все пенное. Я скосил глаза на свое пиво. Там было больше половины, но я согласился с предложением. «Бери». Иван метнулся к бару и через пару минут, вернувшись с двумя бокалами, плюхнулся на диван. Мое пиво он поставил на стол и задал вопрос. Как выбраться из «Инферно» не нашел пока еще? Пока нет. Когда начнется ивент по вторжению «Инферно» в Виторию, тогда попробую вторгнуться и я. Ты, кстати, хоть какую-нибудь информацию знаешь, когда точно состоится ивент? Нет, точно инфы нет пока, но, по слухам, через месяц. Ясно. В итоге с Иваном мы просидели больше двух часов. Сыграли несколько партий и прилично так нагрузились пивом. Когда прощались, он еще раз напомнил про то, чтобы я скинул ему видео, и даже когда он сел в такси, то опустил окно и заорал «Не забудь про видео!». И я его в очередной раз заверил, что не забуду. Первым делом, как я зашел домой, засел монтировать обещанное видео. Вернее, вторым делом. Первым делом я забежал в туалет. и выскажу я вам очень опасная штука, особенно если после этого собираешься куда-нибудь ехать. Через полчаса, сразу после того, как отправил Ивану видео, я позвонил Элии. «Привет!» Голос моей девушки был далек от счастливого. «Привет!» — сказала не Элия, а как будто ее тень. «Привет, солнышко! Чего такая хмурая? Что за тучи тебя загородили?» Голос никак не изменился. Она ответила, все так же устало Да опять проблема у клана. Может, тебя отвлечь как-нибудь? Сходим куда-нибудь, а потом еще какими интересными делами займемся? Вот теперь голос посветлел хоть чуть-чуть. Было бы отлично. Но мечтательные нотки тут же сменились на извиняющиеся. Хрум-хрум, я правда не могу. Сейчас очень занята. Давай встретимся на днях. «Хорошо. Может, я могу как-то помочь?» «Спасибо, что предложил, но ты тут... ну никак не поможешь». «Ладно. Тогда на днях встретимся. Удачи тебе с твоими клановыми разборками. Порви там всех, поняла?» «Хорошо, Хрум-Хрум». Голос слегка оживился. «Буду стараться. Целую». «Целую». «Что-то мне не нравятся эти их клановые проблемы. И ведь это не первый и даже не второй раз». Ещё с первого нашего свидания у них уже что-то неладное творилось. И рассказывать ничего не хочет мне. Говорит, что это касается только кланы. Вот вступлю к ним в клан, и тогда всё мне расскажут. Но с этим проблемка, не очень-то я рвусь к ним вступать. Хоть и клан, и в топ-10 в русском секторе, а в мировом в топ-100. Ладно, и так расскажут. Может, хоть как-нибудь и смогу помочь. Правда, не раньше, чем вернусь в Виторию. Кстати, про легенду. Поработать бы надо, а то отдохнул, пора и честь знать. Я на всякий случай еще раз сходил в туалет, надел все еще попахивающий пластиком шлем, лег поудобнее и нырнул в виртуальность».